«А репутации на этом вашем форуме кагофилов?» «И все восемь с половиной постоянных посетителей узнают, что пан Черногок – жулик?» «Да, это, конечно, ужасно. Особенно для человека, который не является коллекционером, следовательно, распрекрасно проживет вне этой среды». «Ну, предположим, не восемь с половиной. С чего ты взял?» «И все живые люди, готовые поделиться информацией с ближним, а мир-то тесен. Но проверить все-таки надо».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 А «Лучше все-таки вытрясти из него оригинал, если таково имеется. Ну, я же говорю, по обстоятельствам. Как пойдет? Ты, кстати, заранее скажи ему, что повезешь ключ на экспертизу. В некоторых случаях такие предупреждения бывают полезны для всех участников сделки, избавляют от искушения». «Ладно», — кивнул я. «Еще что-то?» «Есть один занятный момент», — задумчиво сказал Карл. «Этот пан Черногук любезно предложил мне прислать слепки с ключа».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 Словом, был чрезвычайно настойчив. Я с трудом его отговорил. «А знаешь что, Фил? У меня такое ощущение, что он просто хотел узнать мой адрес. Но постеснялся прямо спросить. И мне теперь интересно, станет ли он вызнавать адрес у тебя. Если станет, придумай что-нибудь». «А что тут придумывать?» «Буду честен. Дам ему адрес Пашкиной дачи. Любимое занятие тамошних охранников – заворачивать незваных гостей. А они, как назло, так редко приходят».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 «В любом случае, сперва надо раздобыть ключ», — усмехнулся Карл. «Пражский автобус отправляется в четыре пополудни. Я решил выйти в три и пройтись до вокзала пешком, благо солнце снова выглянуло из-за точь, а рюкзак за плечами — необременительная ноша, в отличие от саквояжа, который порядком отравил мне утреннюю прогулку. Хотя бы поэтому имело смысл ее повторить в обратном направлении». За пять минут до выхода, когда Рената наполняла мой дорожный термос горячим чаем, а я сосредоточенно разглядывал циферблат настенных часов, сверху спустился Карл. «Провожу тебя, если не возражаешь», — сказал он. «Еще бы я возражал. Нашел дурака». «Проследи, чтобы несчастный ребенок не сбежал домой в последний момент», — проворчала Рената, засовывая термос в мой рюкзак. «И это тоже», — согласился Карл. «Несчастный ребенок, которого моя злая воля гонит в один из лучших отелей прекраснейшего европейского города. Бедняжечка». Рената невольно улыбнулась, но тут же укоризненно покачала головой. «Поспал бы дома хоть одну ночь. Мне было бы спокойнее». «Зато когда вернусь, останусь на все лето», — сказал я. «Буду катать тебя на море. Хочешь? Хоть каждый день». «Триста километров в один конец», — кивнула Рената. «Прекрасно проведем время». Ну вот и договорились, просиял Карл. А теперь отдай ему рюкзак. Пошли, Фил. Действительно, на все лето останешься. Недоверчиво спросил он после того, как мы свернули за угол. Наверное. Знаешь, я сегодня полдня думал, почему стал так редко к вам приезжать и почему не задерживаюсь надолго. Полдня это потому что не соображаюсь, недосыпа. На самом-то деле все просто. «Ну-ка, ну-ка», — оживился Карл. «К разгадке этой тайны мне хотелось бы приблизиться. Одно время у меня была версия, что тебе с нами просто скучно. Но, честно говоря, сомневаюсь. По тебе, во всяком случае, не скажешь». «Соскучишься с вами, как же. Проблема как раз в том, что мне с вами слишком весело. Нет, не так. Причем тут скучно, весело. Скажем прямо, рядом с вами я счастлив. И это как-то неправильно». «Почему?» «Это слишком просто. Быть счастливым в вашем доме. И слишком хорошо. И заканчивается, как только я уезжаю. И снова начинается. В каком бы скверном состоянии я к вам не вернулся. Щелк-щелк!» «И что в этом неправильного?» – искренне удивился Карл. «Счастье – это всегда правильно. Не зря момент, когда оно перестало быть естественным состоянием человека, описан таинственным свидетелем происшествия как изгнание из рая. А способ достижения счастья – дело десятое». «Хорошо, если хоть как-то получается». «Не такое уж оно десятое. По крайней мере, для меня. Я и так все время чувствую себя новым принцем Сиддхартхой, который в один прекрасный день вышел из дворца и обнаружил за оградой не только прокаженного старика и похоронную процессию, но и кое-что похуже». «Что ты имеешь в виду?» «Людей. Очень много так называемых «обычных людей», которым кажется, что все вышеперечисленное нормально и даже правильно». Что так и должно быть, потому что положено, и никто не отвертится. Шаг в сторону, расстрел. Я-то дурак, в детстве думал, все люди примерно такие, как вы с Ренатой. Ну, по большому счету. они не такие? Наивно удивился Карл. Мой опыт показывает, что нет, к сожалению. Я тоже поначалу думал, таких, как вы, большинство. Иначе быть не может, просто мне фатально не везет. Сперва со школьными учителями и одноклассниками, потом с профессорами, сокурсниками, девушками, соседями, начальством и коллегами по работе. Долго верил, что с человечеством в целом все в порядке. Просто я вечно нарываюсь на самые неудачные экземпляры. И если расстаться с очередной подружкой, сменить институт, уволиться с работы, ну или, не знаю, уехать в Тарту, ангелы снова, наконец, обступят меня плотным кольцом. Я вспомню, каково быть одним из них, и жизнь наладится. А нифига. То, что мне казалось трагическим отклонением от нормы, как показывает практика, и есть норма. Они все такие, простые и унылые, зато сильные и стойкие». И за священное право испоганить жизнь себе и ближним, как следует настрадаться, пожалеть себя в сласть, состариться и сдохнуть, будут сражаться до последнего, и их с толку не собьешь. И что самое страшное, я не могу это изменить, при том, что вроде бы знаю, как надо, не теоретически, а на собственном опыте. Какое там изменить, просто не превратиться в одного из них, и то оказалось непосильной задачей. Сам не заметил, как это случилось». «Хочешь сказать, принцу не следует возвращаться во дворец в таком состоянии?» «Вот-вот, не камельфо, И вполне бессмысленно. Прежним-то я уж не стану. А для нынешнего меня быть счастливым значит врать самому себе». «По-моему, ты совсем запутался в этой своей печальной чепухе», – сочувственно сказал Карл. «По-моему, тоже. Поэтому пообещал Ренате остаться на все лето. Вранье так вранье, подумаешь. Я уже устал от собственной честности». Тем более принц из меня совсем пропащий. В том смысле, что просветление мне явно не грозит. Вся инкарнация на смарку. Вообще-то, когда люди, выросшие в европейские традиции, начинают рассуждать о восточной философии, мы выглядим, мягко говоря, довольно забавно. Но, ладно, будем оставаться в рамках твоей терминологии. Так вот, пока для тебя самое страшное, что ты ничего не можешь изменить. Ты не пропащий, а очень даже качественный принц. Причем сказочный. «Нормальный человеческий принц в подобных случаях говорит, меня это не касается, и интересуется у сопровождающего визиря, который час, чтобы не опоздать к дворцовому обеду. Жаль, что мне не удалось воспитать тебя избалованным, недальновидным болваном, ты был бы гораздо счастливее. Но уж что выросло, то выросло». «Чего я не понимаю, это как ты сам умудрился остаться таким, каков есть?» – вздохнул я. «Ты ведь тоже рос в заколдованном дворце. Фрида и бабушка Анна, как я понимаю, создали все условия. Вырос, вышел на улицу и остался прежним. Или даже лучше прежнего, не знаю, мы с тобой не настолько долго знакомы». «Судя по всему, я, в отличие от тебя, так и не вышел из дворца», – мягко сказал Карл. «Ну, может, из окна иногда выглядывал, но это не то». «Я же вундеркинд был, этокий маленький Моцарт, и жизнь у меня была соответствующая. Кроме музыки ничего толком не слышал и до сих пор не слышу, и, надо думать, не услышу уже никогда. Ты вот говоришь, вышел из дворца, а там страшное, люди, а я до сих пор не знаю, что это такое, люди. Несколько сотен человек знаю лично, и все очень разные». Так что даже близкое знакомство с отдельными экземплярами не дает мне представления о том, что такое люди, как множество. «А когда ты просто выходишь на людную улицу, да вот хоть сюда...» Я развел руки в стороны, привлекая внимание к проспекту Гедеминоса, на который мы как раз свернули. «Или ладно, здесь еще более-менее, а вот, скажем, на Садовое кольцо. Мы же столько лет жили в Москве». «Ну, выхожу», — флегматично согласился Карл. «И что?» «Тебя не накрывает?»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 Не всем так везет, как Карлу, который при деле практически с рождения, всюду таскает за собой свой невидимый, зато и неприступный волшебный дворец, как улитка раковину. И тем, кто живет рядом с ним, время от времени удается посидеть на пороге, и это не просто «лучше, чем ничего», как говорят в таких случаях, а по-настоящему круто. Неудивительно, что у Ренаты, как только она к нам попала, прошло желание удавиться в чулане».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 Три года назад, когда ресторан «Помодора» только открылся, и мы с Карлом пришли сюда впервые, я случайно оговорился, читая меню. Новое название так понравилось нам обоим, что теперь мы регулярно наведываемся сюда за очередной порцией Суми-думи и пьем подслащенный медом кофе, несмотря на приторный вкус. Здешний бариста излишне щедр, лучше бы приворовывал, ей-богу. Они его еще подают? Хорошо, что некоторые вещи не меняются. «Ага, а некоторые меняются».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 Обучение музыке – давно сложившаяся традиция, известно, как следует поступать на каждом этапе, причем главное условие – работой, полностью соответствовало моим насущным потребностям. Никаких внутренних противоречий. Так что в этом смысле моя жизнь была очень простой, как у зверя лесного. Никаких вопросов, сплошные ответы, внятные и однозначные. Мало кому так везет. Видишь ли, дело в жизни не так уж часто может стать профессией.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 Удивился Карл. «А как?» Я удивился еще больше. «Это мой дурной пример тебя с толку сбивает», — вздохнул он. «Говорю же, мне просто повезло. Все так удачно совпало. И внутренняя потребность, и природные данные, и хорошие учителя. У меня, сам знаешь, множество талантливых коллег с выдающимися способностями и такой школой, что хоть плачь от зависти. Тем не менее, у большинства из них нет никакого, как ты выражаешься, «волшебного дворца». «Окажись они здесь, тебе было бы с кем обсудить все скорби мира». А один из самых прочных дворцов, какие я когда-либо встречал, был у баяниста дяди Жоры из клуба железнодорожников в городе Нижнем Тагиле. «О, Господи, туда-то тебя как занесло». «В юности, я, знаешь, не выбирал, куда ездить на заработке. В Нижнем Тагиле я, между прочим, читал прекрасные лекции о Фрискобальде».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 Он ее просто не замечал, потому что, как и я, был целиком захвачен музыкой, которая переполняла его до краев, а что получалось на выходе – дело десятое. Не всем же срывать аплодисменты. Я недоверчиво покачал головой. Ясно, что аплодисменты тут ни при чем. Кто бы спорил, можно быть непризнанным гением, пожалуйста, сколько угодно, но бездарный баянист из клуба в качестве примера – это, на мой взгляд, как-то слишком…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 «Пуя – это такая трехметровая голубая трава. Собственно, бывает и выше. Растет в Андах. окружена легендами, дескать, от нее исходит ослепительное сияние, и листья у нее, как стальные мечи, и цветет она раз в полторы сотни лет, а время от времени самовоспламеняется и сгорает, чтобы потом возродиться из пепла». «Правда, что ли?» «Понятия не имею. Я же говорю, легенды. За что купил, за то и продаю».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 Ну, то есть, считалось, что это хобби. Я-то понимаю, что рисование оказалось делом, которое поглотило Мариан целиком. Звезд с неба она, прям скажем, не хватало, но ученые-ботаники ценили ее труды, поскольку мисс Нурт была чрезвычайно внимательна к деталям. От них она и узнала про Пую, которую никто из европейцев в глаза не видел. Решила, что это безобразие, и отправилась ее рисовать. Ванды? Вот именно. Причем-то имея в виду...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 А Мариан, не сомневаюсь, была счастлива в пути и настолько захвачена происходящим, что физические нагрузки, перепады температуры, давления и другие, не менее объективные факторы попросту перестали на нее влиять. Думаю, она даже насморк ни разу не подхватила. Что это, если не магия? Подлинная, без обмана. «Какая хорошая история», — негромко сказал кто-то из-за моего плеча. «Я обернулся, но увидел только спину прохожего, неторопливо удаляющегося в сторону проспекта Гедеминоса».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 «Так что какая разница?» Но вовремя прикусил язык. «Карл, в общем, и без меня в курсе, что все люди умирают. Даже принцы и принцессы в своих волшебных дворцах, окруженных зарослями голубой гигантской травы. И Я не могу это изменить, как, впрочем, и все остальные условия задачи, данные нам в ощущениях. Поэтому я просто посмотрел на часы. Увиденное мне не понравилось. Всего двадцать минут осталось. Надо платить и идти». «Иди», — кивнул Карл. «Я останусь. Заплачу. Это долгая возня». Я кивнул, подхватил рюкзак и неторопливо пошел по вызолоченной солнцем улице. Пройдя метров сорок, обернулся, помахал и немного ускорил шаг, а достигнув бульвара Вокичу, перешел на бег. В отличие от Карла, который в любой ситуации уверен, что у него куча времени, я всегда ужасно боюсь опоздать. Кстати, не зря бежал. В автобус я сел последним, даже покурить напоследок не успел. Одна надежда на стоянку в Каунасе. Уж сотню километров потерплю как-нибудь.